Азирис. Смерть и воскресенье. Так вступал принятый ученик на порог истины, и для него начинались длинные годы труда и обучения. Прежде чем подняться до Изиды Урании, он должен был узнать земную Изиду, подвинуться в физических науках. Его время делилось между медитациями в келье, изучением иероглифов в залах и дворах храма, не уступавшего по своей обширности целому городу, и уроками учителей. Он проходил науку минералов и растений, историю человека и народов, медицину, архитектуру и священную музыку. В продолжении этого долгого ученичества он должен был не только приобрести познание, но и преобразиться, достигнуть нравственной силы путем отречения». древние мудрецы были убеждены, что человек может овладеть истиной лишь тогда, когда она станет частью его внутренней сути, естественным проявлением его души. Но в этой глубокой работе внутреннего творчества ученик предоставлялся самому себе. Его учителя не помогали ему ни в чем, и часто удивляли его своей наружной холодностью и равнодушием. В действительности же он подвергался самому внимательному наблюдению. Его обязывали к самым неумолимым правилам, от него требовали абсолютного послушания, но перед ним не раскрывали ничего, переступающего из вечной границы. На все его тревоги и на все его вопросы отвечали одно — «Работай и жди». И тогда он поддавался вспышкам возмущения, горькому сожалению — тяжелым подозрением. Не сделался ли он рабом смелых обманщиков, овладевших его волей для своих собственных целей? Истина скрывалась от него, боги покидали его. Он был одинок в плену у жрецов храма. Истина являлась ему под видом сфинкса, и теперь сфинкс говорил «Я — сомнение». И крылатый зверь с бесстрастной головой женщины и когтями льва... уносил его, чтобы растерзать на части среди жгучих песков пустыни. Но эти тяжелые кошмары сменялись часами тишины и божественного предчувствия. И тогда он начинал понимать символический смысл испытаний, через которые он проходил, когда вступал в храм. Ибо темнее бездонного мрака того колодца, который грозил поглотить его, являлась бездна неизведанной истины. Пройденный огонь был менее страшен, чем все еще сжигавшие его страсти. Ледяная и темная вода, в которую он должен был погрузиться, была не так холодна, как сомнения, затоплявшие его душу в часы духовного мрака. В одном из залов храма тянулись в два ряда священные изображения, такие же как те, что ему объяснили в пещере в ночь первых испытаний. Они изображали двадцать две тайны бытия. На этих тайнах, которые лишь угадывались на пороге оккультного обучения, основывалось все богопознание. Но нужно было пройти через все посвящение, чтобы вполне понять их. С той первой ночи ни один из учителей не говорил с ним о них. Ему разрешалось лишь прогуливаться в этом зале и размышлять над символическими изображениями. Он проводил там длинные часы уединения. Посредством этих образов, целомудренных и важных, невидимая и неосязаемая истина проникала медленно в сердце ученика. В немом общении с этими молчаливыми божествами без имени, каждая из которых казалась стояло во главе одной из сфер жизни, он начинал испытывать нечто совершенно новое. Сперва углубление в суть своего существа, а затем отделение от земного мира, вознесение над всем земным. Время от времени он обращался к посвященным с вопросом «Будет ли мне когда-нибудь дозволено вдохнуть розу Изиды и увидеть свет Азириса. На это ему отвечали, это зависит не от нас, истину дать нельзя. Ее можно найти или внутри самого себя, или совсем не найти. Мы не можем сделать из тебя адепта, ты сам должен сделаться им. Лотос долго растет под водой, прежде чем раскроется его цветок. Не ускоряй раскрытие божественного цветка». Если раскрытие это должно совершиться, оно настанет в свое время. Работай и молись. После этого ученик, одновременно радостный и грустный, возвращался к своим занятиям и размышлениям. Он испытывал суровое очарование этого одиночества, в котором словно проносилось дуновение вечного. Так текли месяцы и годы. Наконец, он начинал чувствовать, как в нем медленно происходило преображение. Страсти, ранее осаждавшие его, удалялись, словно угасающие тени, а мысли, окружавшие его в одиночестве, начинали приветствовать его, как бессмертные друзья. Минутами он испытывал, как поглощалось его земное «я», и как возникало другое, более чистое и возвышенное. Тогда он падал ниц, перед ступенями закрытого святилища, и в нем не оставалось ни возмущения, ни желания, ни сожаления. Была лишь беззаветная отдача своей души божественному началу, совершенное пожертвование своей личности неизменной истине. «О, Изида!» молился он, «душа моя лишь слеза из твоих очей, и пусть падет она подобно капле росы на душу других людей, и пусть умирая, я почувствую, как ее благоухание поднимается к тебе, я готов принести себя в жертву. После одного из таких немых обращений перед учеником, еще погруженным в восторг молитвы, возникал, подобно видению, образ Иерафанте, величественный и светлый. Учитель, казалось, читал в мыслях ученика и проникал в драму его внутренней жизни. «Сын мой, говорил он, час приближается, когда истина будет открыта перед тобой, ибо ты уже предчувствуешь ее, спускаясь в свою собственную глубину и находя в ней божественную жизнь. Ты вступишь в общение с посвященными, ибо ты этого заслужил чистотой сердца, любовью к истине и силой отречения. Но никто не переступал порога Азириса, не пройдя через смерть и воскресение. Мы будем сопровождать тебя в склеп. Не имей страха, ибо ты уже один из братьев наших. В сумерке жрецы Азириса с факелами в руках сопровождали нового адепта в низкий склеп, поддерживаемый четырьмя столбами, укрепленными на сфинксах. В углу стоял открытый мраморный саркофаг. Археологи в течение долгого времени считали саркофаг большой пирамиды Гизеха гробницей фараона Сезастриса, основываясь на показании Геродота, который никогда не был посвященным, и которому египетские жрецы не открыли ничего, кроме народных сказаний. Но властители Египта имели гробницы в другом месте – Странное внутреннее расположение пирамиды доказывает, что она была местом церемоний посвящения и тайных служений жрецов Азириса. Там находят колодец истины, который мы описали, витую лестницу, ведущую вверх, в зал символов. Горница, именуемая царской, заключающая саркофаг, та самая, куда отводили посвящаемого накануне великого посвящения. То же самое расположение воспроизводилось и в великих храмах Среднего и Верхнего Египта. «Ни один человек, — говорил иерофант, не может избежать смерти, и каждая живая душа подлежит воскресению. Адепт проходит живым через могилу, чтобы вступить еще при этой жизни в сияние Азириса. «Ложись же в эту гробницу и ожидай появления света». В эту ночь ты должен побороть страх и достигнуть порога самообладания. Адепт ложится в открытый саркофаг, иерафант протягивает руку, чтобы благословить его, и толпа посвященных удаляется в молчании из склепа. Маленькая лампа, поставленная на пол, освещает колеблющимся светом четырех сфинксов, поддерживающих приземистые колонны склепа. Раздается тихий хор голосов, печальный и заглушенный. Откуда доносится он? То погребальное пение. Оно затихает, лампа бросает последний отблеск света и гаснет совсем. Адепт остается один во мраке, холод могилы проникает в него, леденит его члены. Адепт проходит постепенно через все страдания смерти и впадает в литургию. Его жизнь разворачивается перед ним в последовательных картинах, а земное сознание становится все более и более смутным. По мере того, как его тело цепенеет, эфирная его часть освобождается, он впадает в экстаз. Что это за блестящая отдаленная точка, которая появляется на черном фоне мрака? Она приближается, она увеличивается, она становится звездою о пяти концах, лучи которой переливаются всеми оттенками радуги и бросают в темноту снопы магнетического света. Теперь это уже Солнце, втягивающее его в белизну своего раскаленного центра. Что это? Магия учителей, вызывающая это небесное видение? невидимое ли становится видимым, или то предчувствие небесной истины, пылающая звезда надежды и бессмертия. Она исчезает, и на ее месте раскрывается во мраке цветок, нематериальный, но одаренный душой и жизнью, ибо он раскрывается перед ним подобно белой розе. Он развертывает свои листки, и посвященному видно, как трепещут, живые его лепестки, и как краснеет его пламенеющая чашечка. Это ли цветок Изиды, мистическая роза мудрости, заключающая в сердце своем бессмертную любовь? Но вот она бледнеет и тает, как благоухающее облако. Тогда погруженный в экстаз, чувствует себя окутанным теплым и ласкающим дуновением. Сгущаясь в разнообразные формы, Облако постепенно превращается в человеческий образ. Это образ женщины, изиды тайного святилища, но более молодой, сияющей и улыбающейся. Прозрачный покров обвивается вокруг ее тела, которое светится сквозь тонкую ткань. В руке она держит свиток папируса. Она приближается тихо, склоняется над лежащим в саркофаге посвященном И говорит ему: "Я твоя невидимая сестра, я твоя божественная душа, а эта книга твоей жизни. Она заключает страницы, хранящие повесть твоих прошлых существований и белые страницы твоих будущих жизней. «Придет день, когда я разверну их перед тобой. Теперь ты узнал меня. Позови меня, я приду". По мере того, как она говорит, Лучи небесной нежности льются из её глаз. Она видит в них обещание божественного, чудесное слияние с высшими мирами. Но вот свет погас. Видение покрывается мраком. Страшное потрясение, и адепт чувствует себя как бы сброшенным в свое собственное тело. Он пробуждается из летаргического сна. все члены его сдавлены словно железными кольцами страшная тяжесть давит на мозг он пробуждается и видит перед собой иерофанта с сопровождающей его свитой его окружают ему дают выпить укрепляющее питье он поднимается ты воскрес к новой жизни говорит иерофант идем вместе с нами на собрание посвященных и расскажи нам свое странствие в светлом царстве Азириса, ибо отныне ты наш брат. Попробуем перенестись вместе с иерофантом и новым посвященным на обсерваторию храма в чудную, теплую египетскую ночь. Там глава храма передавал новому адепту великое откровение в образах видения Гермеса. Это видение — Не было записано ни на каком папирусе. Оно было отмечено символическими знаками на колоннах тайного склепа, известного одному главе Иерафантов. От первосвященника к первосвященнику видение это передавалось устно. «Слушай внимательно», — говорил Иерафант, — «видение это заключает в себе вечную историю Вселенной и круг всех вещей».